Глава вторая. Слушай англичан, их слава хвостунов заработана в поте лица. Неопытный путешественник тут же вообразит, будто их страну украшают самые великолепные здания, самые большие города, самые богатые, самые сытые, самые-самые счастливые люди в мире. Мои впечатления оказались иными. Тот, кто знаком с городами Ломбардии, Тосканы и владений Венеции, может только изумляться крохотным размером любых селений в этой стране, а также их скудности, ибо эти края почти необитаемы и овец там больше, чем людей. Только Лондон, воплощение Британии и величавое средоточие торговли может выдержать сравнение с великими городами континента, а все остальные – пребывают в самом убогом состоянии и частично лежат в развалинах, обнищалые из-за упадка торговли вследствие недавних политических смут и полны попрошаек. Хотя некоторые университетские здания и хороши, в Оксфорде есть только несколько улиц, достойных внимания, и в какую бы сторону вы ни пошли, минут через десять непременно окажетесь за чертой города среди полей. У меня был адрес дома в северной части городка, на широкой улице, почти у самой городской стены. Там тогда проживал иностранный купец, который одно время вел дела с моим отцом. Дом выглядел очень неказисто, и прямо напротив него такие же дома были снесены, чтобы расчистить место для еще одного университетского здания. Англичане — Придерживались весьма высокого мнения об этом сооружении, возводимом по плану молодого и довольно высокомерного человека, с которым я познакомился позднее. Он впоследствии создал себе имя, восстановив Лондонский собор после великого пожара. Слава этого Кристофера Рена совершенно незаслужена, так как он лишен чувства пропорции и не способен создать гармоническое творение. Однако это было первое здание в Оксфорде, строившееся по современным принципам, и породило великое волнение среди невежд. Мистер Ван Лейман, купец, угостил меня горячим напитком, но сказал с сожалением, что больше ничем не служить не может, так как ему негде меня поместить. Сердце у меня сжалось еще больше, но он хотя бы некоторое время побеседовал со мной, усадив меня у топящегося очага, и разрешил мне привести в порядок мой костюм, чтобы я выглядел более пристойно, когда вновь должен буду показаться на людях. Кроме того, он кое-что рассказал мне о стране, в которой я находился. Я был печально неосведомлен о ней, зная лишь то, что слышал от моих знакомых в Лейдене, Да еще что двадцать с лишним лет гражданской войны недавно наконец закончились. Однако ван Лейман скоро вывел меня из заблуждения, будто страна теперь стала обителью мира и безмятежности. «Да, король вернулся», — сказал он, — «но с такой быстротой укрепил за собой славу развратника, что внушил отвращение всему миру». Вновь начали давать о себе знать раздоры, которые привели его отца к войне с подданными, а затем на плаху, и будущее выглядит очень мрачным. Не проходит дня, чтобы в харчевнях не обсуждали слухи о каком-нибудь бунте, заговоре или восстании. «Но», — успокоил он меня, — «мне не для чего тревожиться, все это меня не касается». «А подобный мне мирный путешественник найдет немало интересного в Оксфорде, который гордится некоторыми из самых знаменитых людей в сфере новой философии». Он слышал и о высокородном Роберте Бойле, к которому у меня было рекомендательное письмо, и объяснил, что мне, если я желаю найти путь в его общество, следует отправиться в кофейню «Миссис Тильярд» на главной улице, где уже несколько лет проводит свои собрания химический клуб и где, кроме того, можно найти горячую еду. Было ли это услугой или намеком, но я облегся в плащ и, попросив его еще об одной любезности — оставить у себя мой багаж, пока я не найду постоянного жилища, отправился в направлении, которое он мне указал. В те дни... Англия просто помешалась на кофе, который попал туда вместе с возвращением евреев. Для меня, разумеется, эти горькие зерна новинкой не были, ибо я пил кофе для очищения селезенки и улучшения пищеварения. Но я и представить себе не мог такого увлечения им, что были открыты особые заведения, где его можно было пить в поразительных количествах и за высочайшую цену. Заведение миссис Тиллерт оказалось на редкость прекрасным и уютным, хотя я и был ошеломлен, что за вход туда с меня взяли пенни. Но я не мог показать себя бедняком, ибо отец научил меня, что чем беднее ты выглядишь, тем беднее становишься. Я заплатил с веселой улыбкой, затем выбрал залу, куда войти с напитком, за который уплатил еще два пенни. Кофейни посещают люди, которые дорожат своей доброй славой. Это не кабаки, где собирается всякий низкий сброд. В Лондоне, например, есть англиканские кофейни и пресвитерианские кофейни, где бумагомараки, пишущие кто новости, кто вирши, собираются, чтобы обмениваться лживыми выдумками, и кофейни, где тон задают ученые люди, коротая час-другой с за чтением и беседой, не опасаясь оскорблений невежд или блевотины черни. Такова была теория моего пребывания именно в этой кофейне. Проистекающая из этого практика же оказалась несколько иной. Общество философов, предположительно находившееся там, не повскакивало с мест, чтобы поприветствовать меня, как я надеялся. Собственно, в зале сидели только четыре человека, и когда я поклонился одному, дородному мужчине с красным лицом, налитыми кровью глазами и жидкими прямыми волосами — Он сделал вид, будто не замечает меня, и никто другой не обратил особого внимания на мое появление, если не считать нескольких любопытных взглядов на того, чей вид говорил о его принадлежности к людям благородным. Моя первая попытка приобщиться к английскому обществу как будто оказалась неудачной, и я решил в дальнейшем не тратить на это время, но меня задержала газета. Листы, ежедневно печатающиеся в Лондоне и развозимые по всей стране. Замечательнейшая новинка. Она была на удивление откровенной и осведомленной как в сообщениях, касающихся внутренних дел, так и в крайне подробных описаниях событий в других странах и возбудила во мне большой интерес. Однако позднее мне рассказали, что все это было теплой водицей в сравнении с недавним прошлым когда ожесточенная вражда разных партий породила множество таких листков «за короля, против короля», «за парламент, за армию, за или против того и сего». Кромвель, а затем вернувшийся король Карл, делали, что могли для наведения порядка, справедливо полагая, что подобная писанина обольщает людей, внушает им мысль, будто они понимают государственные дела». А ничего глупее и вообразить невозможно. Ведь читателю сообщается лишь то, о чем пишущий считает нужным ему сообщить, и таким образом его хитро заставляют верить почти во что угодно. Подобные вольности служат лишь тому, что жадные писаки, из-под чьего пера выходят эти трактаты, приобретают влияние и расхаживают гордо пыжась, будто благородные джентльмены. Всякий, кто видел английских журналистов, Слово французского происхождения, по сути, означающие «паденщики», потому что, если не ошибаюсь, им платят паденно, как простым землекопом, Сразу поймет, сколь это нелепо. Тем не менее, я читал около получаса, углубившись в сообщение о войне на Крите, пока мое внимание не отвлек перестук взбегающих по лестнице шагов, а затем скрип открывшейся двери. Беглый взгляд удостоверил, что это женщина на вид лет 19-20, среднего роста, но неестественно худощавого сложения, ни следа упруго-пухлости, неотъемлемой от истинной красоты. Врач во мне задумался, нет ли у нее склонности к чехотке и не следует ли ей из предосторожности выкуривать на ночь трубку табака. Волосы у нее были темными и кудрявостью их она была обязана только природе. Одежда на ней была самая бедная, правда, очень аккуратная, и, хотя лицом она была миловидна, ничто в ней на первый взгляд не пленяло. И тем не менее она принадлежала к тем, на кого вы взглянете, отвернетесь, но затем, словно против воли, почему-то посмотрите снова. Причиной отчасти были ее глаза, неестественно большие и темные но меня больше удивила ее осанка, столь неподобающая ее сословию. Эта тощая девушка держалась как королева и двигалась с той грацией, какую мой отец уповал увидеть в моей младшей сестре, ради чего потратил целое состояние на учителей танцев. Я без особого интереса следил, как она твердым шагом прошла к краснолицему джентльмену в дальнем конце залы, и лишь в полухо услышал, как она назвала его «доктор», а затем остановилась перед ним. Едва она заговорила, как он поднял на нее встревоженный взгляд. Я мало что уловил из ее слов, расстояние, мой нетвердый английский и негромкость ее голоса не позволяли уловить полный смысл, но из расслышанного я заключил, что она просит у него помощи, как у врача. Разумеется, крайне необычно, что простолюдинка вздумала прибегнуть к помощи врача. Впрочем, я почти ничего не знал об Англии, возможно, здесь это было в обычае. Просьба была встречена неумолимым отказом, и это мне не понравилось. Но, разумеется, напомнить девушке о ее месте — это вполне естественно. Всякий благородный человек вправе поступить так, если к нему обращаются без должного почтения. Однако нечто в выражении этого человека — злоба, пренебрежение или что-то похожее — вызвало у меня презрение. Как говорит нам Тулей, в подобных случаях благородный человек должен отказывать с сожалением, а не со злорадством, которое более унижает говорящего, чем служит уроком нарушителю благопристойности. «Что?» — сказал он, обводя залу взглядом, выдававшим опасения, что на них оглядываются. «Уходи, любезная, и немедленно!» Она снова заговорила так тихо, что я не расслышал ее слов. «Твоей матери я ничем помочь не могу, ты это знаешь. А теперь будь так добра, оставь меня в покое!» Девушка чуть повысила голос. «Но, сударь, вы должны помочь. Не думайте, что я прошу...» Тут она увидела, что он непреклонен, плечи ее поникли под тяжестью неудачи, и она направилась к двери. Почему я встал, спустился следом за ней по лестнице и заговорил с ней на улице, я не знаю. Может быть, во мне проснулся рыцарь вроде Ринальда или Танкреда, что было глупо. А может быть, мир последние дни обходился со мной так жестоко, что я посочувствовал ее беде. Или под гнетом усталости и холодного отчаяния я ощущал себя настолько приниженным моими невзгодами что даже разговор с такой, как она, был допустим, не знаю, не знаю. Но я нагнал ее и вежливо кашлянул. Она обернулась, пылая яростью. «Оставь меня в покое!» — крикнула она свирепо. Видимо, на меня это подействовало, как пощечина. Знаю, что я прикусил нижнюю губу и в изумлении произнес «О!» на такой ее ответ. «Прошу вас прощения, сударыня». Добавил я на самом изысканном английском. «На родине я сказал бы совсем другое, учтиво, но в выражениях, которые показали бы, кто тут низший. На английском, разумеется, подобные тонкости были мне недоступны. Я знал только, как полагается обращаться к благородным дамам, а поэтому и к ней обратился так. Не желая выглядеть дураком-недоучкой», Англичане считают, что иностранцы не понимают их языка либо из-за глупости, либо из тупого упрямства. Я решил, что мне лучше сопроводить мои слова надлежащим жестом, будто я действительно щел ее достойной такой вежливости, а потому, продолжая говорить, я отвесил надлежащий поклон. Собственно, у меня не было такого намерения, но это лишило ее парус ветра, если прибегнуть к любимому морскому выражению моего отца. Ее гнев угас, встреченный галантностью, а не окриком, и теперь она поглядела на меня с любопытством, и на переносице у нее появилась очень привлекательная морщинка смущения. Я решил продолжить в том же духе. «Вы должны простить меня, что я обратился к вам подобным образом, но я невольно услышал, что вы нуждаетесь во враче. Это так? А вы доктор?» Я поклонился. «Марко да из Венеции». «Разумеется, это была ложь, но я не сомневался, что окажусь по меньшей мере не хуже лекаришки или шарлатана, к которым она обратилась бы при обычных обстоятельствах. А вы? Меня зовут Сара Бланди. Наверное, вы слишком важная персона, чтобы лечить старуху со сломанной ногой, и не захотите уронить себя перед своими друзьями. Да, она была не из тех, кому легко помочь. Костоправ был бы лучше и приличнее, согласился я». «Однако я изучал искусство анатомии в университетах Падуи и Лейдена, и тут у меня нет друзей, а потому вряд ли я уроню себя в их глазах, если опущусь до костоправа». Она поглядела на меня и покачала головой. «Боюсь, вы не расслышали, хотя я благодарю вас за ваше предложение. Я не могу вам заплатить, потому что у меня нет денег». Я небрежно махнул рукой и, во второй раз в этот день, дал понять, что деньги для меня значения не имеют. «Тем не менее я предлагаю свои услуги», — продолжал я, «а об оплате мы можем поговорить позднее, если вы пожелаете». «Без сомнения», — сказала она, вновь поставив меня в тупик. Потом посмотрела на меня открыто и бесхитростно, как умеют англичане, и пожала плечами. «Не пойти ли нам к больной?» — предложил я. «А по дороге вы расскажете мне, что с ней произошло». Как все молодые люди, я хотел пробудить интерес у молодой девушки, к какому бы сословию она ни принадлежала, но мои усилия остались в туне. Хотя одета она была даже легче меня, и ее члены только-только что не просвечивали сквозь ветхую ткань платья, а голова была прикрыта лишь настолько, насколько требовала приличия, она словно бы совсем не мерзла и даже не замечала ветра, который пронзал меня, как нож масла». И шла она так быстро, что я был вынужден почти бежать, чтобы держаться с ней наравне, хотя она была ниже меня на добрых два дюйма. И ее ответы были короткими, односложными, что я объяснил озабоченностью, состоянием ее матери и тревогой за нее. Мы завернули к мистеру Ван Лейману, чтобы забрать мои инструменты, И я, кроме того, поспешно заглянул в Барбетта, не желая сверяться с книгой во время операции, так как это внушает беспокойство пациенту. Мать девушки, как выяснилось, накануне вечером неудачно упала и пролежала одна всю ночь. Я спросил, почему она не позвала на помощь соседей или прохожих, полагая, что бедная женщина вряд ли живет в пышном уединении, но вразумительного ответа не получил. «Кто человек, с которым вы говорили?» — спросил я, но тоже ничего толком не узнал. И вот, приняв холодный вид, ибо считал его наиболее уместным, я прошел рядом с ней по гнусной улочке, носящей название «Мясницкий ряд» мимо вонючих ободранных туш, развешенных на крючьях или уложенных на дощатых столах перед лавками, так что дождь смывал кровь в сточную канаву. Затем мы свернули в еще более мерзкий ряд, состоявший из низеньких лачуг, протянувшихся по берегу одного из ручьев, которые бегут около замка и в его окрестностях. Тут ручей был настоящей клоакой, заваленный всяческими отбросами, которые торчали из толстой корки льда. В Венеции, разумеется, движение моря ежедневно прочищает городские каналы. Реки в Англии запружены мусором. И никто не думает о том, что вода стала бы чище и приятнее на вкус, если бы хоть немного об этом позаботиться. Сара Бланди и ее мать жили в одной из самых скверных лачук этой части города маленькой, с окнами незастекленными, озабранными досками, с крышей в сплошных дырах, заткнутых тряпками, и дверью щелистой и низкой. Однако внутри, хотя сырость и давала о себе знать, все было безупречно чистым, верный признак, что даже в такой убогости человеку остается его гордость. Небольшой очек и половицы были выскоблены, две колченогие табуретки вытерты, а кровать, хотя и неказистая, поблескивала воском. Больше ничего в комнате не было, если не считать скудной кухонной утвари, без которой не могут обходиться и нищие. Но одно меня удивило — полка с десятком книг, если не больше, открыла мне, что тут хотя бы какое-то время проживал мужчина. «Ну?» — сказал я с той бодростью, какую напускал на себя мой наставник в Падуя, чтобы внушить доверие. «Так где же наша страдалица?» Девушка указала на кровать, которая мне было показалась пустой. Под тонким одеялом, как искалеченная птица, скорчилась старая женщина, такая маленькая, что ее можно было принять за ребенка. Я подошел и бережно откинул одеяло. «Доброе утро, сударыня», — сказал я. «Мне сообщили, что вы повредили ногу. Давайте-ка посмотрим». Даже я сразу понял, что повреждение очень серьезное. Конец сломанной кости — проткнул пергаментную кожу и торчал наружу, зазубренный и окровавленный. И как будто этого было мало, какой-то неуклюжий дурень, очевидно, попытался засунуть кость на место, еще сильнее порвав мышцы, а потом просто обмотал рану грязной тряпицей, так что свертывавшаяся кровь приклеила нитки к кости. «Пресвятая Дева, Матерь Господня!» — вскричал я в раздражении, но, к счастью, по-итальянски. «Какой идиот это сделал?» «Она сама», — ответила девушка негромко, когда я повторил вопрос по-английски. Она была совсем одна и сделала то, что могла. Выглядело все это крайне скверно. Даже для крепкого, здорового молодого человека — Слабость, неминуемая после такого повреждения, была бы опасна. Кроме того, существовала угроза, что начнется загнивание, да и нитки могли вызвать воспаление. Я задрожал при этой мысли и тут же сообразил, что в лачуге стоит лютый холод. «Сейчас же затопи очаг», — приказал я. «Ее надо держать в тепле». Девушка не двинулась с места. «Или ты не слышишь? Делай, что говорю!» «Нам нечем топить», — сказала она. Что мне оставалось? Конечно, это было нарушением правил и несоблюдением достоинства, но порой обязанности врача не укладываются просто в лечение недомогания. С некоторым раздражением я вытащил из кармана несколько пенсов. «Ну так сходи и купи дров», — сказал я. Она посмотрела на пенни, который я сунул ей в руку, и даже не поблагодарив, Молча вышла из комнаты в проулок. Ну что же, сударыня, сказал я, оборачиваясь к старухе, скоро мы вас согреем, это очень важно, но сперва надо почистить вашу рану. И я взялся за работу. К счастью, девушка быстро вернулась с вязанкой дров и горстью раскаленных углей в черепке, чтобы их разжечь, и вскоре у меня уже была горячая вода. Если подумал я, мне удастся быстро очистить рану. Если я сумею вправить сломанную кость так, чтобы боль ее не убила, если у нее не начнется лихорадка или нагноение в ране, если держать ее в тепле и хорошо кормить, то она, пожалуй, и выживет. Но опасностей было много, и любая из них могла привести к смерти. Когда я начал, она несколько пришла в себя, что уже было хорошо. Впрочем, от боли, которую я ей причинял, очнулся бы и мертвый. Она сказала мне, что поскользнулась на замерзшие луже и неудачно упала, но что касалось остального, она вначале отмалчивалась, как ее дочь, хотя у нее для этого было больше оснований. Быть может, люди более благоразумные или более гордые сразу ушли бы, едва девушка призналась, что у нее нет денег. Быть может, мне следовало бы уйти, когда оказалось, что ей нечем топить». И уж, конечно, мне следовало бы сразу же выкинуть из головы даже мысль о том, чтобы позаботиться о лекарствах для старушки. И дело тут, разумеется, не в тебе самом, но в подобных вещах надо соблюдать достоинство профессии. Однако по совести я не сумел заставить себя поступать как должно. Иногда не так-то просто быть одновременно и джентльменом, и врачом. К тому же, хотя я изучал, как положено очищать раны и вправлять кости, мне никогда не приходилось делать это на практике, и оказалось, что на лекциях все выглядело гораздо проще, чем на самом деле. Боюсь, я причинил старушке много страданий. Но в конце концов кость была вправлена, нога забинтована, и я отправил девушку с еще несколькими пенни из моего скудного запаса купить составные части для мази. В ее отсутствие я нарубил несколько плашек и прибинтовал их к ноге, чтобы, если старушка все-таки останется жива, кость срасталась правильно. К этому времени меня совсем одолели мрачные мысли. Что я делаю здесь, в этом провинциальном, неприветливом, жалком городишке, окруженный чужими людьми, вдали от всего, что мне знакомо, и от всех, кто мне дорог? И что это было гораздо неотложнее, буду я делать, когда окажусь без денег на кровь и еду, а произойдет это очень скоро. В тисках отчаяния я перестал обращать внимание на мою пациентку, чувствуя, что уже сделал для нее более чем достаточно, и отошел к полочке с книгами, не из интереса к ним а только чтобы повернуться спиной к ней и больше не смотреть на жалкое существо, которое быстро превращалось в символ всех моих бед. И чувство это еще усугублялось опасением, что все мои усилия и расходы пропадут в туне, ведь хотя я был молод и неопытен, я уже узнавал смерть, когда смотрел ей в лицо, ощущал ее дыхание и прикасался к поту, который она исторгала из кожи. Вы. — Удручены, сударь, — сказала старушка слабым голосом, — боюсь, я причинила вам много хлопот. — Нет, нет, нисколько, — сказал я с бесцветной глубокой неискренностью. — Вы очень добры, что говорите так, но мы ведь с вами знаем, что у нас нет денег заплатить вам за вашу помощь в полной мере а я по вашему лицу поняла, что вы сами сейчас в нужде, хоть платье на вас и богатое. Откуда вы? Выглядите вы никак здешние люди». Минуту спустя я уже придвинул колченогую табуретку к изголовью кровати и изливал душу, рассказывая ей о моем отце, о моем безденежье, о том, как со мной обошлись в Лондоне, о моих страхах пред будущим и надеждах, которые я на него возлагал. Что-то в ней толкало на такую исповедь, будто я разговаривал с моей матушкой, а не с нищей, умирающей английской еретичкой. Она терпеливо кивала и отвечала мне с такой мудростью, что я почувствовал себя утешенным. Господу угодно посылать нам испытания, как он не спасал их Иову. Наш долг переносить их без ропота — применять для преодоления их дарованные им таланты и ни на миг не отрекаться от веры в то, что промысел его благ и неисповедим. Получил я от нее и более практичный совет — непременно побывать у мистера Бойля, слывущего «добрым христианином и добрым джентльменом». Полагаю, мне следовало бы презреть эту смесь буританского благочестия с дерзкими советами — но я понимал, что по-своему она пыталась отблагодарить меня. Ни денег, ни услуг она предложить не могла, в ее силах было только посочувствовать, и этой монетой она платила щедро. «Я скоро умру, правда?» — спросила она, когда я, наконец, истощил тему моих несчастий, повесть о которых ей пришлось выслушивать так долго. «Мой падуанский наставник постоянно остерегал меня от таких вопросов, и в немалой мере потому что ведь можно ошибиться. Он неколебимо верил, что у пациента нет права ставить врача перед такой дилеммой. Если прогноз верен и пациент действительно умрет, подобное предупреждение только ввергнет его в угрюмость на все последние дни его жизни». Вместо того, чтобы приготовиться, вот-вот предстать перед Богом, казалось бы, причина для радости, а не для сожалений, люди в подавляющем большинстве горько сетуют на эту непрошенную Господню милость. В довершении всего они склонны верить своим врачам. В минуты откровенности я признаюсь, что не знаю, почему это так. Тем не менее, если врач говорит им, что они умрут, Многие услужливо исполняют его предсказания, даже если страдали лишь легким недомоганием. «Мы все умрем в положенный срок, сударыня», — сказал я с важностью в тщетной надежде ее успокоить. Однако она была не из тех, кого легко провести. Свой вопрос она задала спокойно и, очевидно, умела отличать правду от ее противоположности. «Но для некоторых он приходит раньше, чем для других», — ответила она с чуть заметной улыбкой. «И моя очередь близка, ведь так?» «Я право ничего сказать не могу. Если не начнется загнивание, вы поправитесь, но, говоря откровенно, я опасаюсь, что вы очень ослабели». «Я не мог сказать ей прямо, да, вы скоро умрете, но смысл был ясен и без того». Она безмятежно кивнула. «Так я и думала», — сказала она, — «и приемлю Господню волю как счастье. Я ведь обуза для моей Сары». «Как золото огнем, так вера очищается страданием. Защищать дочь у меня охоты не было, но я пробормотал, что, кажется, свои обязанности она исполняет с радостью». «Да», — сказала старушка, — Слишком уж она блюдет свой долг. Изъяснялась она языком слишком высоким для ее сословия и образования. Я знаю, что скверность окружающего и грубое воспитание не обязательно исключает природное благородство, но опыт учит нас, что подобное случается лишь очень редко. Точно так же, как утонченность мысли требует утонченности обстоятельств, Так животная грубость и убогость жизни накладывают неизгладимый отпечаток на душу. Однако эта старая женщина, хотя и пребывала в самом жалком состоянии, говорила сочувствием и пониманием, которые я не нечасто находил у самых высоковознесенных людей, и это невольно пробудило во мне нежеланный интерес к ней как к пациентке. Исподволь, сам того не замечая, я перестал считать ее безнадежной. Возможно, поймал я себя на мрачной мысли, мне и не удастся победить смерть, но хотя бы я заставлю ее побороться за свою добычу. Потом вернулась девушка со сверточком ингредиентов, которые мне требовались. Глядя на меня с некоторым вызовом, Она сказала, что я дал ей недостаточную сумму, но мистер Кросс, аптекарь, отпустил ей на два в кредит, когда она поручилась, что я уплачу. Я прямо-таки онемел от негодования, ведь она словно бы пеняла мне за какой-то мой недосмотр. Но что мне было делать? Деньги были потрачены, пациентка ждала, и я был выше того, чтобы вступать в пререкание. Сохраняя внешнюю невозмутимость... Я взял свою дорожную ступку с пестиком и принялся толочь составные части, немного мастики для липкости, гран соли аммония, два грана ладана, драхма гослорита и по два грана селитры и ярмедянки соответственно. Когда все это превратилось в единообразную пасту, я начал добавлять льняного масла каплю за каплей, пока смесь не достигла нужной консистенции. «А где толченые черви?» — спросил я, шаря в сумке в поисках заключительных ингредиентов. «Или их там не было?» «Были», — ответила она. «То есть, наверное. Но, знаете, от них нет никакой пользы, и я решила их не покупать. И сберегла ваши деньги». «Это уже слишком. Наглость наглостью, да и чего ждать от дочек». Но совсем другое дело, когда ставят под сомнение вашу осведомленность в сфере избранной вами деятельности. — Я же сказал тебе, что они мне нужны. Это важнейшая часть мази, или ты врач, девчонка. Училась в лучших медицинских школах, и врачи приходят к тебе за советами? — спросил я с уничтожающим сарказмом в голосе. — Да, приходят, — ответила она, и глазом не моргнув. Я презрительно фыркнул. «Не знаю, что хуже — иметь дело с дурой или с лгуньей», — сказал я гневно. «И я не знаю, но знаю, что я не то и не другое. Если приложить толченых червей к ране, моя мать потеряет ногу и умрет». «Так ты Гален? Парацельс? А может быть, сам Гиппократ?» — разъярился я. «Да как смеешь ты ставить под сомнение мудрость тех, кто бесконечно тебя выше? Это мать, которая пользуется века и века!» даже если от нее нет никакой пользы. Пока это препирательство продолжалось, я наложил мазь на рану ее матери и снова забинтовал ногу. Я не был уверен, подействует ли она в таком неполном составе, но пришлось обойтись и такой, пока я не доведу ее до совершенства. Кончив, я выпрямился во весь свой рост и, конечно, стукнулся теменем о низкий потолок. Девушка подавила смешок, и я совсем вышел из себя. «Вот что я тебе скажу», — начал я, еле сдерживая бешенство, — «я вправил ногу твоей матери в меру своих способностей, хотя не был обязан этого делать. Я вернусь позднее и дам ей сонное питье, а также перебинтую рану. И делаю я это, зная, что взамен не получу ничего, кроме твоих насмешек, хотя и не вижу, чем я их заслужил, и какое у тебя право так со мной разговаривать». Она присела в реверансе. «Благодарю вас, добрый господин. А что до платы, так, думаю, вы останетесь довольны. Вы сказали, что об уплате мы можем поговорить позднее, и, думается, мы поговорим». Тут я вышел из домишки на улицу, покачивая головой и, дивясь, в какое логово помешанных, я так беззаботно угодил.